Эпилог. Я бежала в густом тумане, босая, просто волосая. Ноги ранили острые камни, но я не замечала этого, потому что пыталась догнать ускользающий образ. Айренир кричала на пределе возможностей: "Подожди, не бросай меня!" Тянула руки, глотала слёзы, задыхалась от бега, но не могла приблизиться к нему и на метр. хотя он даже не двигался мой тёмный принц просто стоял и виновато улыбался такой же красивый как и всегда только глаза у него были потухшие будто из них ушла вся воля к жизни наконец мои силы кончились колени подломились и я упала сломанной куклой успела подставить руки но осколки камней впились в ладони боль прошла по рукам Отвовалась в груди, и я бессильно всхлипнула. Пожалуйста, прошептала, поднимая зареванное лицо. Не уходи. Зачем ты это сделал? Прости. прошелестел тихий ответ. Так будет правильно. Правильно? О чём ты говоришь? Но Айра, не будто не слышала, продолжал стоять и смотреть на меня с бесконечной тоской, такой близкой и в то же время недосягаемой. а потом вдруг начал расплываться, превращаясь в туман и смешиваясь с ним. Нет, нет, закричала я, с трудом поднимаясь. Спасибо тебе, прошелестело издалека. За что? За то, что любила меня. Я и сейчас тебя люблю, слышишь? И всегда буду любить. Вернись. Ты не можешь так со мной поступить. Но туман ничего не ответил. Молодой Ассур сидел у кровати своей сужены и держал её за руку. Когда-то он вынужден был подчиниться пророчеству и отдать её другому мужчине, но тот другой больше не был помехой. Принц Дроу погиб, защищая свою Элевиан и своего повелителя. Это был его выбор, предначертанный богами, единственно правильный. Теперь Эльсамин свободна. Пророчество исполнилось, она полюбила врага и носит его детей. «Как она?» В двери комнаты протиснулась Джанна. За ней мрачные тучи Вашу Лео верен. По-прежнему мы сделали, как ты просил, сынок. Тело Айренера помещено в стазис. Ему зарастили все раны, но сам понимаешь, если душе ускользнуло за грань, вернуть её оттуда никому не под силу, даже ей. Владыка бросил на безучастную Эльсамин хмурый взгляд. Сколько она уже так лежит? Вторую неделю. С тех пор, как в Зеле Правосудия пробудилась её вторая ипостась, она не сказала ни слова. «Кто бы мог подумать?» Джанна покачала головой и вздохнула. «Феникс! Первый Феникс за последние пять тысяч лет!» «В ней смешалась тёмная и светлая магии», пробурчал Лео Верен. «Беспрецедентный случай!» Удивляюсь, как она вообще ещё дышит. Магистр Гарвей сказал, что нужный артефакт почти готов. Ещё пара дней, и мы сможем заключить магию Эльф в кристалл. Тогда она придёт в себя. Ириан нар вскинул на отца сумрачный взгляд. Нам обязательно это делать, лишать её магии. Да, другого выхода нет. Она слишком слаба, чтобы справиться с Фениксом. Он её поглотит. Даже сейчас она борется с ним на ментальном уровне. Если бы выиграла, то давно бы очнулась. К тому же не забывай, что она в положении. «Это может навредить детям». «Хорошо». Молодой Асур отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Но родители не торопились уходить. Лео, Верен и Джанна переглянулись, а потом владыка тихо сказал «Сынок, зря ты всё это затеял. Похоронили бы Айронера как по…» «Хватит». Эрианар грубо прервал отца. «Лучше выясните, кто это сделал». «Выяснили уже. Герцог Кариан». Не переживай, он ответит за всё. Молодой Асур скрипнул зубами. Его Виали свободна. Это всё, о чём он сейчас должен думать. Теперь она принадлежит только ему. Он станет ей верным мужем и хорошим отцом её детям. Но почему же сердце болит и ноет? И почему так хочется крушить всё вокруг, скинуть человеческое тело, как надоевшую одежду? Обратиться в дракона и стереть с лица Эретуса всё светлоэльфийское королевство. И почему выбор дроу не кажется правильным? Может, боги где-то ошиблись? Конец второй книги.